и поселились в районе Карфагена, ныне Тунис. Королевство вандалов и аланов в Африке просуществовало более столетия до правления Юстиниана. Четвёртое. Гунская империя на Дунае. У нас был повод упомянуть, что аланы играли роль гунского авангарда, в регионе Нижнего и Среднего, Дуная, соответственно, Дакия и Панония. Смотрите раздел второй и третий раздел выше. Натиск из Панонии в Галлию в 406 году, вероятно, был предпринят аланами независимо от гуннов. Однако, возможно, не прервались связи между аланской Ордой, которая пошла на запад, и той, что осталась в Дакии. Даже после перемещения западной ветви аланов в Африку, западные и восточные аланы находились в контакте друг с другом и таким образом стали посредниками между Аттилой, ханом гуннов, и Гейзерихом, королем вандалов и аланов. Вскоре после миграции на запад аланов из Панонии, сами гунны двинулись в западном направлении. Следует отметить, что миграция вестготов в Галлию оставила еще больше места для пришельцев в регионе Среднего Дуная. Смотрите раздел 3 выше. Степи этого региона были хорошо приспособлены для кочевого образа жизни, что привлекло сюда различные кочевые орды задолго до прихода гуннов. Панония была также важна со стратегической точки зрения, поскольку представляла собою удобную базу операций против Балкан и Италии. Естественно, что гунны должны были заинтересоваться этим регионом. К 420 году сильная гуннская орда обосновалась в степях региона Среднего Дуная. Она состояла из трех улусов, каждый из которых возглавлялся своим собственным ханом. Один из трех ханов — Роила, Ругила рассматривался как главный хан. Два других хана были, возможно, его братьями. Их имена, соответственно, были Мунзук и Октар. Правительство как Рима, так и Константинополя старались иметь дружественные отношения с гуннами. Константинополь согласился ежегодно платить подарки хану. Рим послал в его ставку молодого гвардейского офицера Аэция в качестве заложника. Аэций провел несколько лет при дворе хана Роилы и смог завоевать его дружбу, равно как и подобное расположение некоторых влиятельных гунских вождей. Это все оказалось весьма полезным для него впоследствии, когда он вернулся в Рим. Аэций надеялся править империей, как до него это делал Стелихон и даже более, нежели стелихон, он надеялся на дружественные отношения с гуннами для своего восхождения к власти. После смерти императора Ганория, 423 год, Аэций поддержал кандидатуру некоего Иоанна, гражданского служащего. По запросу Аэция хан Руила обещал послать в Италию сильную армию гуннов и аланов. Армия, однако, прибыла слишком поздно. Иоанн был уже побежден поддерживавшими мальчика Валентиниана, племянника покойного Гонория. Константинопольское правительство послало дополнительные войска для поддержки Валентиниана. Командующим контингентом был Ардабур, Алан по рождению. Благодаря своим аланским связям Ардабуру удалось достигнуть соглашения, с экспедиционным корпусом хана Роила. Битва не состоялась, и Аэций получил прощение. Он возвратился в Рим и постепенно восстановил свое влияние при римском дворе. В то время как дружественные связи между гуннами и Римом были восстановлены таким путем, гунны скептически относились к схемам, Константинопольского правительства. В 424 году император Феодосий II согласился заплатить 350 фунтов золота как годичную дань, подарок.